Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что суп удал? Может быть, он тот самый, другой? Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе. Ну вот и ты тоже. Губы у нее кривятся. Как хорошо-то было. А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним в зеленые сумерки настают. А здесь даже выстрелов не слышно, говорит Нина. Только раз бомбили. Послушай, Нина, говорю я. Ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так, как мы там живем. А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом? Дурочка она какая. Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли? Война. Это ведь не Женя. Там все казалось. Казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю всё. Вот дурочка. Что ж ты думаешь? Я как другие. Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про всё? Сама отправишь. Черноусый Федя всё смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли? Вот опять у нас с тобой свидание, да? И когда война кончится... Мы поедем вместе. Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, говорит она, нет ли у тебя мороженого? Для вас, Ниночка, все есть, говорит Федя. Только оно у нас горячее, в виде кипяточка. Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. Один был такой, не купил. Я его быстренько разогнала. А у нас в городе парк был. Нина, мне скоро ехать. Жалко мне тебя, говорит она. Тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да? А тебе? А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан-поплавок. Да, Федя? Отбивные готовил. «Салаты. Мне ведь уезжать, — говорю я. Ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет». «Напишу, — говорит она. Напишу». «Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке. Послушай, Нина, а тот майор, он что?» «Тот? Да, тот. О, ты его заприметил». Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи. Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать. Не хотел. «Ты что, жалеешь меня, да? Нет, только и ты меня не жалей, Нина. А что ж ты дальше-то делать будешь? Буду ждать писем твоих. А если не дождешься? Всякое ведь бывает. Дождусь, ты ведь обещала. Зачем тебе это, глупый?» «Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал, не о том говорил». Вот у тебя крошка хлебная на щеке, говорю я. Она смеется, смахивает крошку. Пора идти нам с тобой, х в а т и т с тебя. Пусть хватится, говорю я, пусть хватится. Семь бед, один ответ. Смелый ты у меня какой, смеется она. И проводит ладонью по моей голове. Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча. Она отводит мою руку, очень ласково отводит. Не надо, говорит она, так лучше. И целует меня в лоб, и бежит в начавшуюся метель. У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг, разглядывает. Сейчас поедем, говорит он.